«Светский вестник» французский. «Меркургалан» — один из старейших французских журналов, основан в 1672 году. Первоначально содержал главным образом придворную хронику и моды. Только здесь и всей германии можно было точно установить, какой формы ножку следует предпочесть модному франту при выборе «Дамы сердца», чтобы не прослыть отсталом. Так как у Зюса не было дела посерьезнее, он с головой ушел в эту суету, бойко лавировал среди светских пустяков. Очищая пустоту и по событиям, он присосался к жизни других. Он беседовал с хозяином гостиницы, где проживал, строил планы, как увеличить ее рентабельность. Он спал с юной служанкой, Он выписал владельцу игорного дома новомодные столы для игры в фараон и заработал на этом 400 гульденов. Он был самым желанным гостем на утреннем приеме принцессы Курлянской. Он улаживал любовные неудачи сторожа при ванном заведении. Стараниями незаменимого Никваса Пфефле он добывал из людвигсбургских оранжерей померанцевые цветы для дочери посла генеральных штатов. После того, когда она сидела в ванне и флиртовала с кавалерами, ему разрешалось занимать ближайшее к ней место на деревянной покрышке ванны, над которой выступала лишь голова девицы. По уверению многих, ему разрешались и другие вольности. Генеральные Штаты – верховный правительственный орган Соединенных Провинций – Голландия. Он подписал выгодный контракт с амстердамским ювелиром на шлифовку определенного сорта драгоценных камней. При столкновении с баварским графом Тратсбергом, заносчивым грубияном, он так отбрил баварца, что тому пришлось на следующий день убраться из Вильдбада. Он исхлопотал садовнику кредиты для разбивки парка подливанного заведения и заработал на этом 110 талеров. За игорным столом, когда все немецкие кавалеры испуганно ретировались, он остался единственным партнером молодого лорда Сефолька, беспечно и учтиво проиграв 400 гульденов, но дал пощечину галантерейному торговцу, который вздумал взять у него за подвязки лишних 4 гроша. Он ежедневно являлся на аудиенцию к саксонскому министру, Коксонский двор нуждался в займе И стоял, обнажив голову Склонившись в раболепном поклоне В то время как министр Воскомерно проходил мимо Не удостаивая его ни взглядом, ни кивком Он пламенно завидовал Исааку Ландауэру Который под улюлюканье мальчишек Под проклятие народа И насмешки высшего света Входил в дом графини Считал, ворочил деньгами ворочил страной выпускал людей на волю и заточал в тюрьме. В таком расположении духа застал его Исаак Ландауэр. Он сперва нащупал почву, заговорив о странных причудах, которыми Господь, да будет благословенно его имя, наделил и наказал христиан. Почтенному муниципальному советнику Изгель Бронна Нужно, например, чтобы возле него постоянно терлись семь собачек И чтобы они были одинаковой величины Фрейлин фон Цванцегер дала обет не произносить по пятницам ни единого слова А господин фон Гогенек почитает для себя делом чести Присутствует на всех аристократических похоронах в округе Ради чего не щадит никаких трудов Затем старик осторожно перешел на слухи о вечном жиде и напоследок, как бы мимоходом, рассказал, что графиня взбрела странная фантазия повидать вечного жида или еще какого-нибудь мага или астролога, а лучше всего зарекомендовавшего себя каббалиста, после чего умолк выжидая. Зюз сразу почувствовал, что старик куда-то гнется, Он весь подобрался, насторожился. Разговор Исаака Ландауэра о вечном жиде сбил его с толку. Это была область, не имевшая ничего общего с делами, не находящая себе выражения в цифрах. Она ограничилась тем, что было замуровано, заповедно. Разумеется, слухи дошли и до него, но природный дар ограждать себя от всего, что может вывести из равновесия, Помог ему легко и быстро отделаться От смущающих душевный покой догадок Только бы не коснуться заповедного Но теперь, когда Ландауэр заговорил об этом Тревожное чувство неумолимо подкралось к нему Точно волна издали набегала на него То, с чем пришел Исаак Ландауэр Он боялся и желал решительного слова И когда Исаак Ландауэр сделал паузу Он замер в мучительно волнующем ожидании. Но тот заговорил снова. Нерешительно, нащупывая отношения собеседника, он вымолвил нарочито небрежным тоном.